пор из которого выходило, что жаловаться им нет смысла что во всем виноваты они сами и что лучше попробовать договориться с прорабом по хорошему антонина слушала край уха. все ее существо сейчас переполняло с минувшим свиданием с осипом она еще не знала какое продолжение будет иметь для них обоих это свидание но чем бы ни кончилось Одно ей теперь ясно, с Николаем рано или поздно им придется разойтись. Отныне их объединяла только крыша над головой, и ничего более. По-своему, истолковав ее молчание, Николай тихонько поинтересовался. — Плохо тебе. — Что ты? — машинально повернулась к нему она. — А, нет, ничего, устала просто. — Может, пойдем? Неудобно. Не до нас им. Нам до них. Как ты? Посидим. Смотри. Казалось бы, возмущение бригады должно было в первую очередь обернуться против Николая, как закоперщика всего дела. Но ребята в разговоре даже не упоминали его. И Антонина, отдавая должное их такту, была им за это благодарна. ладно подытожил беседу Альберт Гурьянович. — А вось не помрем, умнее будем. А Назарки я козу заделаю, век помнить будет. Он взглянул в сторону Антонины и вдруг спохватился. — А чего ось-то не видно, а? При упоминании имени Мекклера Муся, задремавшая было на плече у Шелудько, вздрогнула и тревожно оглядела компанию. — Правда. И ужинать не приходил. Ему ведь не напомни и не поест. Видно, в город подался. Пытался успокоить ее Паша, но не выдержал тона. Хотя не должен бы. Шелудько уверенно подтвердил — не должен. И тут что-то подняло Антонину с места. Память, как фокус, мгновенно выбрала в себя события прошедшего дня — и уже почти догадываясь обо всем, она захлебнулась грозной и неотвратимой тревогой. Антонина опрометью бросилась к выходу, но в это время дверь растворилась, и перед ней на пороге возник Илья Христофорович. Ося! Там! Лица на нем не было, губы, складывая слова, еле справлялись с судорогой. В уборной. Странная, никогда в прошлом неиспытанная ясность не зашла к Антонине. Перед ней явственно обнажились причины и связи событий, происходивших вокруг нее в последнее время. Она воочию, шаг за шагом проследила, как зрело набирала силу сегодняшняя гибель Осипа. Случайный этот обман был лишь последней капелькой — заполнивший ему душу, а той, что выплеснула ее через край, стала их недавняя близость. Совсем не такой оказался мир, каким Осип создал его в своем сердце. Мир этот просто вытолкнул его из себя. — Век тебе его замаливать, Антонина! Не замолить. Осип еще лежал в кладовке по соседству с комнаты коменданта, накрытой новой простыней. Обостренным до предела зрением Антонина разглядела каждую его доступную взгляду черту и черточку, резкую линию носа, поднатянувшейся материи, бугорок авторучки, над одним из нагрудных карманов, и даже билет со счастливым номером, прилипший к подошве левой кеды. Толпа, сгрудившаяся у двери кладовки, напряженно молчала, и в этом ее молчании не чувствовалось испуга или растерянности, душу зябко свивала дыханием гремучей угрозы. Она, эта угроза, могла прорваться в любую минуту. Но в момент, когда, казалось, взрыв ее уже был неминуем, тишину обрушил долгий, отчаянный крик Муси «Ося!». В эту ночь Антонина, впервые за их совместную жизнь, легла отдельно от мужа на полу. Видно, догадываясь о многом, он только чуть слышно спросил Уйдешь? Не знаю. Судишь? Нет. Я подожду. Как хочешь. Антонина до утра так и не сомкнула глаз. Без дум и желаний смотрела она за окно, где в аспидно-черном небе подрагивали далекие звезды и в какое-то одно пронзающее сердце мгновение каждая из них почудила с ей живым существом, вещей и чутко взирающим на нее со своей головокружительной высоты. Благостное состояние того, что она не одна в этом мире, не сама по себе, а в единстве окружающего коснулась ее. И слезы благодарности за это подаренные свыше чувства родства со всем, и во всем облегчили ей сердце. Да светится имя твое, Господи! На следующий день вечером в комнату к ним опасливо заглянул прораб. Не прогоните! Он вошел, с показной старательностью пошаркал у порога подошвами, и, решительно шагнув к столу, выставил из-за спины бутылку. — Вставай, Коля! Требуется это дело, как говорится, разжуватый! Карасик изо всех сил старался выглядеть, как всегда, уверенным и властным, но получалось это у него не без натуги и смущения. Поспешность, с какой он, определившись за столом, бросился распечатывать поллитровку выдавала его боязнь перед возможным отказом хозяев у антонины в предчувствии чего то непоправимого засосала под ножечкой но живо взглянув на мужа она тут же с облегчением вздохнула тот мир и даже как ей показалось радушнее чем обычно поднялся навстречу гостю заходи степаныч заходи кивок жене давай и снова к гостю сейчас она сообразит нам чего нибудь в эту минуту Антонина почти ненавидела мужа. Нашел себе дружка, с горечью сетовала она, собирая на стол. Погубили человека, теперь запевать будут, совесть бы поимели. После всего случившегося, отношение ее к Николаю определилось, как ей показалось, раз и навсегда. Чувство благодарности к нему и уважение сменилось тягостной для нее, едва скрываемой неприязни. Внезапная и нелепая гибель Осипа, словно резкая вспышка в темноте, обозначила перед ней в окружающем ее мире свет и тень, черные и белые, ночь и день. Теперь она заранее могла сказать, как поступит, в том или ином случае, или что скажет при этом, чью сторону возьмет. С того вечера ей стало ясно — из дома она к Николаю уже не вернется. Карасик услужливо подливал хозяину, тот пил, вдумчиво закусывал и, не прибивая гостя, слушал его пространные излияния. «Что я, зверь, что ли? Жалко парня, знал бы, свои доложил». Черт этих заказчиков принес на мою голову, кто ж знал. В этот раз не получилось, в третьем квартале набросил бы, что в первый раз, что ли. И чего все на меня крысились, хоть на площадке не показывайся, так и норовит каждый уесть побольнее. А мне ведь не двадцать лет, я жизнь прожил, ни одним огнем горел, и мятый, и клятый, и фронтом стрелянный. «За что же меня то так казнить что я его звал заказчика этого прораб всем корпусом потянулся к собеседнику вглядываясь в него по собачьей заиствающим взглядом но когда лица их сошлись наконец глаза в глаза произошло то чего антонина меньше всего ожидал Рука Николая мертвой хваткой вцепилась в расстегнутый ворот гостя. — Не знал, — говоришь. Выцеживая слова, Николай безмятежно улыбался, но от этой улыбки Антонини вдруг сделалось жутко. — Черт их принес, — говоришь. — Коля, — хрипел тот, — я ж тебе как сыну, как сыну, — говоришь. Вот я тебя, папаша, и спрашиваю, если не знал, зачем тогда на мою половину привел. Или, может, случайно перепутал? Или насильно заставили? Нехорошо, Коля, задыхался Карасик, я к тебе как к человеку. Не отпуская его ворота, Николай вышел из-за стола, поднял гостя. Поставил на ноги и свободной рукой наотмашь смазал ему по скуле, а затем уже бил, не останавливаясь. «Человек, — говоришь, — вот тебе сучье мясо за старое, за новое. И на три года вперед папашка отыскался. Получи от сыночка, схвати от родимого». С мстительным удовлетворением. Следила Антонина, как лицо прораба превращается в кровавую маску. Лишь однажды в жизни довелось ей видеть нечто подобное. После дня пути, порастекающейся на оттаившей мерзлоте узкоколейке, обшарпанная кукушка притащила, наконец, платформу, на которой они ехали к базовому поселку Ермаково. Дорога со станции брала круто в горы, но едва Антонина следом за мужем ступила на нее, как сверху. Со стороны поселка навстречу им скатился, и, минуя их, бросился в придорожную чащу парень в лагерной робе с выльневшим от ужаса лицом. Никто из них не успел ничего сообразить. на гребень взгорье, Неожиданно высыпало множество полуодетых охранников. Размахивая ремнями и палками, солдатня с воем и свистом ринулась вдогонку за беглецом. Судорожно впиваясь в рукав мужа, Антонина испуганно выдохнула. — Коля! — Тише, Тоня, тише! Ее дрожь передалась ему. Он тревожно напрягся и побелел. — Наше дело страна. Пойдем! — В его поспешности было что-то унизительное. «Пойдем, пойдем!» Основная волна схлынула, исчезая в чаще, но сверху один за одним все еще скатывались солдаты, и по иступленно торжествующему выражению их лиц можно было судить, что ожидает беглеца в случае поимки. Николай почти силком тащил жену за собой, шепотом при этом ее уговаривая, что ты знаешь, Тоня, не люди это, не люди. Им человека сейчас убить, раз плюнуть, скажут по ошибке, мол, еще и награду получат за бдительность. Страшно, Коля, молчи, Тоня, молчи, страшно, молчи. Но главное испытание ожидало их впереди. На окраине поселка, куда они поднялись, у придорожной обочины, в грязной жижи и стоптанной трясины, сидел в окружении охранников стриженный наголо человек в такой же, как у беглеца, робе, но уже свисающий с него клочьями. без лица у него был один сплошной кровоподтек. Полуоторванное ухо черным завитком болталось у виска, плети перебитых рук безвольно свисали вдоль тела, Человек, по сути, уже не дышал, а только редко и тяжело икая дергался. Возле него с пистолетом в руке топтался неуместно фронтоватый лейтенант, охраняя бедолагу от обступивших его и заметно жаждущих самосуда солдат, среди которых выделялся своим решительным видом усатый старшина в меховой безрукавке поверх офицерского френча. Старшина все старался зайти со спины лейтенанта. Тот, в свою очередь, зорко следил за каждым его движением, не давая подступиться к жертве. Но кольцо вокруг лейтенанта сжималось с каждой минутой все теснее. Ропот становился все более угрожающим. «Давить их всех надо!» Так и так сдохнет. Уйди, лейтенант, от греха. Не здесь, так в зоне добьем. Уйди, лейтенант, смотри, под руку попадешь. Тот, в конце концов, не выдержал напряжения, сделал шаг в сторону и отвернулся, как бы высматривая что-то в перспективе дороги. Это было воспринято как сигнал к расправе. Старшина мгновенно выдернул из дорожной стлани первую попавшуюся слегу и, размахнувшись с опустил ее на голову сидящего, череп которого тут же стал расползаться надвое перед глазами антонины поплыли цветные круги низкое серое небо сомкнулось над ней и она не помни себя от горечи и собственного бессилия завыла в голос а очнулась она в незнакомой комнатке с одним окном забранным резными ставнями в отверстие резьбы лился тусклый свет нисходящего северного солнца За полуприкрытой дверью в соседнее помещение шелестела неторопливая старушечья речь. Они-то здесь как ослободятся, живут до самой навигации сами по себе, денег на пароход дают, а отсюда только зимой самолетом на материк попасть можно. Вот и живут в палатках под берегом, кормятся на погрузке, видно, выпили, но и сцепились со знакомым конвоиром. Слово за слово, драка, ну и пырнули они его в бок. Он в крик, казармт рядом и пошло: "Наш то нам дело озверели, ваш счастье мой там оказался, а то бы они и вас не пожалели". Голос Николая еле прослушивался: "Спасибо и в памяти". Антонины всплыло все, и собственный крик тоже. И она, уходя в спасительное забытьё, Снова сомкнула веки. Теперь Антонина не кричала. Сама, не помня себя, она лишь складывала пересохшими от гнева губами «Еще! Ещё! Ещё!». И хотя Антонина сознавала тяжкую греховность своего иступления, она в сладостном самоотречении брала его этот грех на душу ей казалось сейчас что отнятый у нее слишком невосполнима чтобы не быть отмщенным и за это она готова была принять любую самую тяжкую кару только бы виновник получил сполна Опомнилась Антонина, когда комната уже была полна народу, а ребята из соседнего загона выносили полумертвого карасика в коридор. Николай стоял, прислонясь к стене, все так же вымученно улыбаясь, и в посеревшем сразу и осунувшемся лице его не прочитывалось ничего, кроме усталости и отвращения. Антонина попыталась было поймать его взгляд, но, едва встретившись с нею глазами, он отворачивался или опускал голову. Сейчас она испытывала к мужу чувство, близкое к материнскому. Ее одолевало жгучее желание укрыть Николая от грозящей ему опасности, заслонить его собою и поэтому, когда два вохровца принялись заламывать парню руки, она с яростью для самой себя удивительной бросилась к нему на выручку. — А ну, не трожь! Ишь, распоясались! Он сам пойдет! Сам! Николай с затравленной благодарностью взглянул на нее и, тяжело ступая, двинулся к выходу. Вохровцы устремились за ним. Народ потянулся следом, стекая в двери, словно в воронку. В таком порядке процессия и проследовала через всю стройплощадку до проходной, где у самых ворот Николая уже ожидала трёхтонный самосвал, на который его должны были вести в город. Идя вслед вслед за вохровцами, Антонина не испытывала ни тревоги, ни сожаления. Скорее наоборот, гордилась мужем с каждым шагом укрепляясь в своем к нему вновь возникшем и все возрастающем уважении. Это был ее Николай, тот самый, каким она хотела его видеть и каким он должен был выглядеть в глазах всех остальных. И то, что ему предстояло, виделось ей лишь досадной, но необходимой задержкой перед их новой и теперь уже окончательной встречей. Смерть Осипа свела их в последний раз и навсегда. Перед тем, как подняться в кузов, николаев в последний раз обернулся к ней и, прощально кивнув, как бы скрепил эту их безмолвную договоренность вохровцы обсели его с двух сторон машина взяла с места и вскоре смутный силуэт ее растворился в спора надвигающихся степных сумерках но антонина долго еще стояла за воротами вслушиваясь в безмолвную тишину вокруг и в себя вернее в то что ликующие властно бос У нее под сердцем. И была ночь. Здравствуй, многоуважаемый Лев Львович. Села писать, а сама не знаю, за что браться. Не знаю, чем я Господа прогневала. Только жизнь моя снова порушилась, И какой ей будет конец, неизвестно. Николая мы его опять посадили, теперь ждать буду, сколько нужно, до гроба. Теперь я ему жена перед людьми, и богом, и верная раба. Родила я своего первенького соломенной вдовой, папаню жалко, узнает, худо ему будет. А ехать мне больше некуда теперь, кругом чужбина. Может, вы сами с ним свидитесь а я на вас надежду иметь буду. Коли примет, приеду помогать ему в старости дитя растить. Рассердится, сама виновата, проживу и так, свет не без добрых людей. Жаль всего, погиб человек, я вам об нем писала, тот, который из евреев Осипом звали. Коли свидимся, покаюсь я вам, святой отец, об грехах моих тяжких и за самый главный грех в злобе на людей. Вышла я из роддома, в чем есть, Думала, куда идти, у кого хлеба просить, Да не оставил меня Господь своими милостями. Не успела я за вороты выйти, Гляжу, и идет ко мне Муся из нашей столовой, Даже цветиками запаслась. Поздравляю тебя, — говорит, — Пойдем ко мне, у меня жить будешь. А я ее, Каюс, из-за человека-то не считала. Вот ведь какой грех! Так живу у нее, кормлюсь, чем Бог сподобит. По декрету давно уж не получаю, муси кормит, золотая женщина, И себя блюдет. Ходит тут к ней один Назар Степаныч, Прораб со стройки, хоть сейчас в ЗАГС, А она ни в какую. На нем весь грех за Осипа, А она его любила, вот и не идет. Мне теперь часто видения бывают. Видел маму на медне. Вошла она ко мне под утро, встала у двери, тихая такая, и говорит, «Ты, — говорит, — поплачь, доченька, обо мне, а я твои слезы Осипу отнесу, легче ему будет». Вы, Лев Львович, человек праведной жизни, скажите мне, можно ли раба Божьего руки на себя наложившего отмолить? Рада будет, постригусь своей волей. Только слово скажите. Остаюсь преданной вам раба Божья Антонина и низко кланяюсь супруге вашей Капитолине Григорьне.